Зимний ветер злобно выл над вершинами исполинских деревьев вечного леса. Пехота снегов упрямо шла на штурм вечно зеленых бастиунов, шла и гибла во множестве. Немало взращенных под властью королевы Вейды, дубов, кленов, грабов и буков не сбрасывали листву на зиму. После того, как набиралась достаточной силы, зима властвовала повсюду, вокруг эльфийской твердыни. Но здесь, в вечном лесу, тем более в самом ее сердце, ее власть не простиралась далеко. Крутобокий холм порос громадными дубами. В небольшой ложбинке у его подножия, из-под замшлой, оплетенной плющом груды камней, выбивался говорливый родничок. Ручей весело бежал между поросших ежевикой берегов, среди склонившихся к нему венчиков, чайницы и духовита. Здесь было тепло. Его словно источала сама же вородящая земля. На груди камней, поджав под себя тонкие ноги, завернувшись в искрящийся зеленый плащ сидела Вейдер. Королева была одна. А одна на много-много лик вокруг. Эльфы ее подданные. Ушли сегодня в подземелье. В тайные дворцы эльфов лета. Где не бывал еще ни один человек. Только пограничная стража на дальних рубежах вечного леса не покинула своих постов. Королева смотрела на покрытую рябью гладь ручья. Прекрасное лицо застыло гипсовой маской, и красота уже не восхищала, а устрашала. Знаменитые волосы королевы разлетелись, развернулись за спиной вторым плащом, и между ними то и дело сухим треском проскакивали крохотные искорки. Царило безветрие, но волосы королевы развивались словно в бурю. Чаши родника перед ней плескались, изгибаясь, извиваясь диковинными змеями смутные образы, какие-то неясные тени. И чем пристальнее вглядывалась в них королева, тем сильнее начинал бурлить и клокотать ключ. С поверхности срывались струйки пара. Выражение на лице королевы казалось сейчас маской смерти. Только глаза, наполнившиеся тьмой, не поддавались всеобщему оцепенению. Они, и только они жили сейчас, напряженно сматриваясь во что-то, недоступное простому взору. Королева смотрела в ручей, смотрела долго. Солнце успело уже высоко вскарабкаться по зимнему небосклону и вновь начало клониться к горизонту, когда королева наконец устало вздохнула и выпрямилась. Ручей перестал гневно бурлить и вновь мелодично зажурчал. Волосы Вейды улеглись. Скользившиеся среди них искорки угасли. Она встала, поднялась на вершину холма. Вечерние ветры чуть шевелили по летнему зеленой листвой. Откуда-то сверху из низких, набрягших снегом туч, часто сеял снег. Однако ни земли, ни хотя бы древесных вершин не достигала ни одна снежинка. Но сейчас, стой лавейды подняться туда, небеса словно метнули сотканное снега копье. На плечи, голову, развивающейся волосы королевы, начал падать снег. Она шла, запрокинув голову, на щеках что-то блеснуло, может быть, даже слезы. Потом она остановилась. Резко, зло, решительно, буквально, взбивая в землю тонкие каблучки, тряхнула головой, словно принимая некое окончательное и бесповоротное решение. Словно в ответ, осуждающе зашумели дубы, солнце опускалось к горизонту. Короткий зимний день угасал. Вейдем молча и низко поклонилась дубам, словно прося прощения, и лесные исполины вновь ответили ей сердитым гулом. Она лишь отрицательно покачала головой, подошла к ближайшему дубу. Сверкнул серебром узкий клинок, эльфийка аккуратно отсекла тонкую веточку, быстро провела над раной ладонью, что-то шепча, и кора, словно морская вода, в тот же миг сомкнулась над срезом. Королева спустилась к ручью. Ветер выл все сильнее. Вечерний сумрак сгущался, звезд не было видно за плотной завесой облаков. А Войда наклонилась, аккуратно воткнула срезанную веточку самого края воды, зачерпнула пригоршней серебристую влагу, плеснула на нее. Лицо королевы исказилось болью, она закусила губу, но миг спустя ее голос уже зазвучал, как ни в чем не бывало. Меным и ритмом непонятного людям языка музыкальными переливами странных созвучий но сейчас они звучали поистно грозно пугающе, словно марш темной армии не орды а именно армии железных легионов где каждый знает свое место и весь строй умеет ударять как одна рука На головой королевы тучи закружились в хоровое в небесах появиласьявилось громадная все расширяющаяся воронка С небес спускался исполинский хобот темного вихря, постепенно утончаясь к концу. Вот он достиг воткнутой в берег веточки, и в тот же миг Вейда, раскинув руки так, словно хотел обнять всю вселенную, душераздирающе вскрикнуло. По взметнувшимся тучей волосам зазмеилось пламя. Ветер почти что прижал многовековые дубы к земле, и воронка в небесах исчезла. Хобот в вихре исчез, как не бывало, однако срезанная веточка внезапно начала расти, дрожа потянулась вверх, стремительно, неудержимо, ручей заклокотал, вода в нем вскипела и окрасилась чем-то темным, облако пара окутало веточку, впрочем, уже не веточку, а молодое деревце, и, повинуясь властному жесту Вейды, рассеялась На берегу ручья осталась стоять человеческая фигура, закутанная в просторный, скрывающий очертания плащ. Так что трудно было даже понять, эльф это человек или может и вовсе орк. Гейда дрожала как в лихорадке, глаза ее блестели нехорошим больным блеском, но голос оставался тверд. «Я призвала тебя, потому что задание по силам только тебе». «Я исполню, владычица», – глухо отозвалась фигура. И опять же, про нее ничего нельзя было узнать. Голос казался каким-то стертым и живым, лишенным собственных черт. «Ты знаешь, что нужно совершить?» «Твое волшебство показало мне все, что надо, владычица». «Тогда в дорогу, торопись, времени у нас очень мало, наши враги не станут мешкать». Закутанная фигура молча поклонилась и плавно заскользила прочь. Ночной мрак быстро поглотил ее, а Вейды, гордая королева Вейды, а вдруг упала прямо на землю и разрыдалась. «Что я наделала?» – слышалось между судорожными всхлипываниями. «Что я наделала?» – эти слова она произнесла по-человечески, а не на своем родном языке.